Глава двадцать восьмая. Кэм «Мой сын Камерон исчез год назад», — начала свой рассказ Эва. «Почти год назад», — тут же поправилась она. «Я повела Кэма, мы обычно именно так его называли, и его сестру Келли, ей тогда было четыре года, она на год младше моего сына, я повела их в местный парк». Мы живём в Лондоне, но временно перебрались в Деван, потому что у мужа контракт с компанией, которая находится именно здесь. Эва не думала, что стоит вдаваться в детали прямо сейчас, но телепатка перебила её вопросом: "И где вы остановились, пока будете жить в Деване?" Эва вытерла глаза. Её слёзы почти уже иссякли, но страдание не стало слабее. Слёзы давно уже не приносили ей облегчения. Рядом с деревней Холлоубей Знаете её. Бывала там раз или два. Лили пил не стало добавлять, что ей никогда не нравилось это место, хотя прибрежная деревенька и выглядела довольно приятно, но там царила атмосфера невыносимая для Лили, некое духовное уныние, от которого всё казалось тёмным. Лили предполагала, что она, будучи более чувствительной, чем большинство людей, улавливает некие местные вибрации. Два года назад я оставила в их магазине свою карточку. «Да, конечно, вы знаете Холлоу-Бэй». Эва зажала в кулаке носовой платок, превратив его в бесформенный комок. «Но вы говорите без диванширского акцента. Вы родились не в этой части страны». «Нет, я из Суррея, а сюда я переехала семь лет назад». Лилия отвечала коротко, как будто не желая говорить о себе. Эва подумала, что Лилий Пиил, должно быть, перебралась сюда, когда ей было слегка за двадцать, потому что сейчас она выглядела лет на двадцать восемь-двадцать девять. — У вас уже тогда был этот дар? — решилась все же задать еще один вопрос Эва. — Ну, если это можно так назвать, — ответил экстрасенс, — я понимала, что отличаюсь от других людей, потому что знала то, чего знать, в общем-то, не могла. Оно началось уже в семь лет. Если мои что-нибудь теряли, будь то швейная иголка, хоть ключи от машины, я всегда знала, где это находится, Лилиза молчала, ожидая продолжения рассказа Евы. Ева собралась с духом, желая рассказать историю пропавшего сына без проявления эмоций. Это было нелегко, даже при том, что прошло так много времени. Келли спала в открытой коляске, а я наблюдала за кем-м. Я сидела на скамье рядом с детской площадкой в парке. Кэм сначала качался на качелях, потом играл на спортивных лесенках. Он, похоже, испытывал настоящий восторг. Я постоянно поглядывала на него и только немного позже, когда он ушёл в песочницу, слегка расслабилась. Хотя в тот день было довольно холодно и песок отличался влажностью, Кэм очень хотел там поиграть, и я разрешила. Я подумала, в песочнице ему по крайней мере ничто не угрожает. Он никуда не упадёт и не ушибётся. Вот я и расслабилась на несколько мгновений. Еве было слишком тяжело оживлять в памяти тот страшный день, но она собралась силами, чтобы рассказать всё до конца. Месяц за месяцем она испытывала чувство вины и глубокую печаль, и это вымотало её до предела. Она снова и снова вспоминала каждое мгновение того холодного октябрьского дня. Возможно, это эмоциональное измождение и остановило сейчас её слёзы. Я тогда работала внештатным сотрудником нескольких модных журналов, продолжила она, до сих пор ненавидя себя за то, что взялась за работу, отнимавшую массу времени и сил, даже на внештатной основе. И накануне работала до 3:00 утра, чтобы вовремя сдать статью. Так что очень устала, но я обещала Кэму и Келли. У нас есть ещё одна дочь, Лорен. Ей сейчас 12. Я им накануне обещала, что мы обязательно пойдём в парк, если они оставят меня в покое на несколько часов, чтобы я могла закончить писанину. Эва с трудом улыбнулась, но всё равно я не смогла дописать статью в течение дня. То телефон звонил, то какие-то домашние дела, и потом пришлось засидеться допоздна. У меня просто выхода не было. Она помолчала, глядя на Лилипил, и та сочувственно кивнула. Я просто заснула там, на скамье в парке. Не знаю, надолго ли. Мне казалось, что на несколько секунд, но должно быть, я проспала не одну минуту. Там ведь было много детей с мамами на той площадке. Вот я и думала, что всё будет в порядке, но всё равно я не намеревалась спать. Просто уж так получилось. Сон навалился на меня и Готово. Эва опустила глаза, избегая взгляда ясновидящей. А когда я проснулась, Кэма не было. Келли проснулась и вертелась вовсю, пытаясь выбраться из коляски. Ей тоже хотелось поиграть. Наверное, именно её крик и разбудил меня. Я посмотрела на песочницу. Она была всего в нескольких ярдах от меня, но Кэм исчез. Я смотрела всю детскую площадку и стала спрашивать других мам и детей постарше, не видели ли они Кэма. Я спрашивала, может, они видели, как Кэм ушёл с кем-то. Я просто сходила с ума, готова была впасть в истерику, и некоторые из мам стали мне помогать в поисках. Мы разошлись в разных направлениях с детской площадки в парк. Мы искали Кема, расспрашивали гуляющих, надеясь, что кто-то видел светловолосого мальчика, бродящего в одиночку или уходившего с кем-то, с мужчиной или женщиной. Тело Эвы стало тяжёлым и слабым, когда она снова вспомнила весь этот кошмар, но всё было безнадёжно. Кем исчез без следа. Я позвонила в полицию с мобильного телефона, и они прислали женщину полицейского. Мы вместе обшарили каждый квадратный дюйм парка. Келли притихла, сидела в коляске молча, словно чувствовала, что происходит нечто ужасное. Женщина-полицейский изо всех сил старалась успокоить меня, пока мы занимались поисками, но я уже была совершенно невменяема. Поскольку стоял октябрь, темнеть начало рано, но к тому времени кэма искала уже большая группа полицейских и в парке, и вокруг него. Они отвезли меня домой, а сами продолжили поиск. Мы его сына внесли в список пропавших сразу же, и я знала, полиция делает всё возможное, чтобы найти его, но мы так и не увидели больше нашего мальчика. Голос Лили Пиил смягчился лишь чуть-чуть. Вы, полиция, вы подозреваете, что его похитили? Похищение моя единственная надежда, но нам никто не позвонил. Никто не потребовал выкупа. Да ведь мы и не слишком-то богаты. И хотя всех известных полицией педофилов проверили и вообще сделали все возможное, полицейские так и не нашли ни Кэма, ни каких-либо его следов, ни клочка одежды, ни потерянного башмачка. Ничего. Следующий вопрос ясновидящая задала, как будто бы с трудом. Миссис Калик, Эва. Вы хотите, чтобы я связалась с вашим умершим сыном? Эва резко выпрямилась в кресле. "Нет", почти выкрикнула она, и тут же опомнилась. "Нет, кем не умер? Неужели вы не понимаете? Потому-то я и пришла к вам. Ведь вы телепат, или медиум, или ясновидящий, или как там называют людей с вашими способностями. Я хочу, чтобы вы воспользовались своими способностями и дотянулись до него". Эва Ева, почему вы думаете, что Кем жив? Ведь прошло так много времени. Мне нелегко об этом говорить, но вы в таком случае должны представить мне доказательства того, что он жив. Как вы можете быть уверены? Да потому что я бы знала, если бы он умер. Я бы почувствовала, если бы он покинул этот мир. Матери всегда знают такие вещи. Можете называть это интуицией или или телепатией. Но я действительно ощущаю, что он где-то здесь, что он всё ещё жив, Эва говорила, запинаясь, когда пыталась объяснить, пыталась убедить сидевшую перед ней женщину, что её сын не умер. Кэм, Кэм и я, мы были, мы были очень-очень близки. Иногда, нет, почти всегда, каждый из нас знал, что думает другой. С дочерми у меня нет такой близости. Эва подняла левую руку, крепко сжав пальцы. потом подняла правую и сложила руки, повернув их ладонями к себе. Лили Пиил наблюдала за ней заинтересованная. «Видите, какой у меня мизинец на правой руке?» — сказала Эва, чуть выдвигая эту руку вперед. «Видите? Он намного, намного короче мизинца на левой». Она снова сложила руки вместе, мизинец к мизинцу. Экстрасенс прекрасно видела, о чём говорит Ева. Действительно, между её мизинцами была заметная разница в длине. Правый был короче левого, но Лили пил, покачал головой, не понимая, к чему всё это. Ева уронила руки на колени. Одна женщина-медиум, достойная доверия, у которой я однажды брала интервью, заметила, что у меня довольно короткий мизинец на правой руке и предложила сравнить его Я, представьте себе, до того момента вообще об этом не думала. То есть я замечала разницу, конечно, просто не делала из этого никаких выводов. Но та медиум, она произвела на меня сильное впечатление во время интервью, объяснила, что это означает. У меня есть способности к ясновидению, только я никогда не трудилась использовать их. Эва снова в мгновение подняла правую руку, показывая мизинец. Когда я сказала, что у моего крошечного сына точно такие же руки, она сказала, что это знак того, что между нами существует телепатическая связь. И ее слова многое прояснили. Вот почему мы оба часто знали, что думает другой. Вот почему Кэм всегда знал, когда мне больно, даже если я просто споткнулась и слегка ушибла ногу. Он мог быть, например, на спортивной площадке с отцом, или где-нибудь ещё, но всегда спрашивал меня, что случилось, когда возвращался домой. Он ещё и говорить-то толком не умел, но всегда сразу чувствовал моё настроение: радовалась я или грустила, и действовал соответственно. Мне было до него далеко, наверное, его способности проявлялись ярче, потому что он был ребёнком, его ум был чист и открыт подобным переживаниям. В общем, Он всегда оказывался сильнее меня, а мне казалось, что я чувствую его переживания просто потому, что во мне говорит материнский инстинкт, хотя между мной и дочерми ничего подобного не происходило. Лилипил постаралась немного успокоить Эву, слишком уж разволновавшуюся. "Погодите, погодите-ка минутку", она даже подняла руку, как бы подавая знак, но тут же снова опустила её на стол. Если вы оба обладаете таким даром, то почему же ваш сын до сих пор не связался с вами? Вы можете ощущать, что он жив. Простите, что приходится это говорить, но почему он не дал вам знать точно? Но он это сделал? Неужели вы не понимаете? Ну да, я не получала от него этих, как вы это называете, отчётливых мысленных посланий, но думаю, он как раз теперь пытается подать мне весть. сообщить, что жив с тех пор, как исчез. Вы уверены в этом? Нет, конечно, как я могу быть уверена? Как? У меня было столько сомнений с тех пор, как он пропал, но это ведь вполне естественно. Тем не менее, я всегда возвращалась к мысли, к чувству, что Кем жив. Более того, кое-что случилось в это воскресенье, кое-что подтвердившее мои ощущения, заставившее меня прийти к вам. Сжимая пальцами край маленького столика, Эва продолжила рассказ о событиях двухдневной давности, о субботнем сне, приснившемся ей, когда она задремала на кушетке в гостиной Крикли Холла. Как Кэм, она была уверена, что это был Кэм, хотя на самом деле она и не видела его, но таково ее глубочайшее внутреннее убеждение, коснулся ее и успокоил после того, как она испугалась чего-то темного, чего-то злобного, связанного каким-то образом с этим домом. А когда она проснулась, то обнаружила на полу фотографию Кэма. Эва с пытливой надеждой всматривалась в зеленые глаза ясновидящей. «Я знаю, что это был мой сын. Это он прогнал темноту», — настаивала она. «Я не могла все это выдумать». Эва услышала, как за ее спиной открылась дверь магазинчика, затем раздались медленные тяжелые шаги. Чьи-то ноги шаркали по деревянному полу. Лилий Пиил уже смотрела в сторону входа, и Эва тоже развернулась на стуле, чтобы увидеть посетителя, вошедшего в лавку. Это оказалась женщина средних лет, дородная, крепкая, с головой, повязанной шарфом. Под мышкой она держала закрытый зонтик. Женщина носила высокие ботинки, в которые были заправлены вельветовые бриджи. Местная жительница слегка нахмурилась при виде двух женщин, сидевших у стола в глубине магазинчика, и должно быть ей что-то передалось от них, некое чувство, что она помешала важному и личному разговору. Она быстро взяла с полки какую-то каменную безделушку, повертела её в руке, возможно, ещё наклейку с ценой на донышке. и также быстро поставила назад на полку. И даже не взглянув на другие предметы, женщина вышла из магазинчика, тихо закрыв за собой дверь. Лили пил заговорила раньше, чем Эва успела произнести хоть слово, поставив локти на стол и сложив ладони вместе, она сказала: "Если кто-то обладает паранормальными способностями, это не значит, что такой человек обязательно верит в привидения". Она снова подняла руку, ладонью к Эви, собравшейся было вставить словечко. "Но как это случается иной раз?" продолжила Лили Пиил. "Я сама верю и в призраки, и в загробную жизнь, и потому я хочу знать, почему вы так уверены, что всё увиденное вами связано именно с духом вашего сына, с его призраком?" Известно, конечно, что духи иногда перемещают материальные объекты, так что почему бы и не сбросить фотографию. Думаете, это телепатическая связь, а не контакт с нематериальной сущностью умершего сына. Глаза девушки смотрели на Еву холодно, в них даже светилась колючая твёрдость, которую, казалось, ничто не могло поколебать. Потому что Кем снова подал мне надежду, мгновенно ответила Ева. Я почти перестала надеяться. Я почти начала верить, что Камирон мёртв, и я просто не способна признаться себе в этом. И мои сомнения в том, что он жив, росли и росли в последнее время. Но в воскресенье, после всего случившегося, сомнения исчезли, и я знала, просто знала, кем жив и пытается мысленно связаться со мной. Он старался подсказать мне, где я могу его найти. Экстрасенс несколько мгновений молчала, будто не знала, как ей отреагировать на сказанное. Потом зелёные глаза снова похолодели. "Мне очень жаль", сказала она, "но этого недостаточно". Её голос звучал всё так же резко и отрывисто, как будто она решила не принимать уверенности Эвы. "Это не означает, что ваш сын жив. Скорее, наоборот". Эва тоже заговорила резко. А что, если я скажу, что ему помогали? Что вы хотите этим сказать? Ева, не обращая внимания на упорство ясновидящей, без малейших признаков сомнения, принялась рассказывать обо всём, что происходило в снятом ими доме, о стуках, о маленьких лужицах воды, о двери подвала, которая наотрез отказывалась оставаться запертой. Она рассказала экстрасенсу о быстрых шагах в спальне на чердаке, которые слышали и она сама, и вся их семья. Она рассказала Лили Пиил о волчке и о танцующих детях, за которыми наблюдала и сама Эва, и Келли, и о детских лицах, смотревших из окон спальни. Рассказала она об одиннадцати ребятишках, погибших в этом доме, утонувших в день большого наводнения в сорок третьем году. Вы говорите этот дом, сказала наконец Лилипил. Но как он называется? У него ведь есть название, а не номер, правильно? Я была удивлена этот вопрос. Конечно, он называется Крикли Холл. Вы о нём слышали? На лицо Евы навидещей, как будто набежала тень. Она внимательно посмотрела на Еву. Мне рассказывали о том наводнении, когда в последний раз приезжала в Холл у Бэй. Тогда я отдавала свою карточку хозяйке магазина, чтобы та вывесила её на доске объявлений. Женщина прочитала карточку и сказала, что если я экстрасенс, мне бы следовало навестить Крикли-холл. Она сказала, что там живёт множество призраков, а потом поведала о том наводнении и о детях, и что с тех пор никто не задерживался в Крикли-холле надолго. "Это несчастливый дом", сказала она. А я подумала, женщина как будто испытывая странные удовольствия, говоря обо всём этом. Я пару раз проезжала мимо этого места через недлинный деревянный мост и помню, как содрогнулась, увидев тот дом. Там вокруг царит ужасное уныние, похожее на ту подавленность, что постоянно витает в самой деревне, только ещё более сильное, более выраженное. Так вы думаете, там действительно живут привидения? духи тех бедных детишек. Я этого не говорила. Я никогда не заходила внутрь, так что просто не знаю. Но вы сказали, что ощутили атмосферу уныния вокруг дома, и вы это заметили всего лишь проехав мимо. Некоторые дома бывают надолго поражены трагедиями, случившимися в их стенах, как будто сами стены хранят память о событиях. Но это не значит, что там есть призраки. Лили Пиил помолчала несколько мгновений. «Нет, я не... Я не могу помочь вам». Эва испугалась. После всего того, что Эва рассказала ясновидящей, после того, как раскрыла ей свое сердце, она думала, зеленоглазая женщина ей верит. И, несмотря на внешнюю суровость Лили Пиил, Эве думалось, что та ей сочувствует, и вот она отказывается помочь. «Значит, я вас не убедила?» спросила она почти умоляюще. «Это не совсем так, хотя мне и непонятно, почему ваш сын, если он, как вы говорите, всегда был связан с вами телепатически, не дал понять, где именно он сейчас находится». «Да потому что наши способности, в особенности мои, не так уж велики, потому-то вы и нужны мне». «Но что я могу сделать? Вы можете помочь мне найти сына». Если у меня и есть какой-то дар, он слишком мал для того, чтобы мысленно дотянуться до Камерона, установить с ним надёжную связь. А вы, если настоящие ясновидящие, сделаете это без труда. Меня не интересуют призраки, меня не заботит, бродят ли они по коридхоллу или нет. Я хочу одного поговорить с Кэмом. Я знаю, что вы добьётесь успеха там, где я потерпела неудачу. Лили Пийл Вдруг посмотрела на Эву с подозрением. А ваш муж как ко всему этому относится? Блондинка откинулась на спинку стула, одна её рука по-прежнему лежала на столе, вторая упала на колени. Он он не знает, что Кем приходил ко мне. Это странно. Вы ему не рассказали? Гейба трудно убедить в подобных вещах. Он не слишком-то во всё это верит. Но он тоже слышал шумы. видел кое-какие доказательства, как и вы, не так ли? Эва резко встряхнула головой, как бы отметая участие мужа в этом деле. Да, он слышал шум, и именно он первым обнаружил лужицы воды, взявшиеся из ниоткуда. Гейб думает, всему этому должно быть естественное объяснение, но он ведь и не испытал того, что испытала я. Экстрасенс коротко, но тяжело вздохнула, возможно, от раздражения. Эва не поняла. Откуда вам знать, что это не игровое ображение, сказала блондинка. Вы, похоже, слишком глубоко переживаете свою потерю, явно не можете смириться с ней. Депрессия, смешанная с надеждой и страстным желанием, способна сыграть самую неожиданную шутку с нашим сознанием, заставить поверить в невозможное. Не исключено даже, что у вас была галлюцинация. Думаю, врач скорее поможет вам, нежели я. Я не сумасшедшая, Я ничего не вообразила, а От отчаяние в Эве пробудилося гнев. У меня не было галлюцинаций. Я вовсе не считаю вас сумасшедшей, но вы перевозбуждены, а это может, умоляю, помогите мне. Лили Пиил была ошеломлена взрывом чувств Эвы, но когда заговорила вновь, была спокойно и решительно. Я больше не пользуюсь своим даром вместе с Калик, не намеренно, а просто Я по-прежнему кое-что чувствую, но не практикую как экстрасенс. Но почему слёзы снова подступили к глазам Эвы? Мне очень жаль. Я бы попросила вас уйти. Ваши проблемы меня не касаются, и я не хочу о них знать. Я не могу вам помочь. Эва была разбита. Ей не под силу заставить Лилипил изменить намерения, и она это знала. Выражение лица светловолосой женщины говорило само за себя. Эва сдалась. Она медленно поднялась со стула, бросила последний взгляд на ясновидящую, которая отвела глаза, и вышла из магазинчика. Эва совершенно не понимала почему или из-за чего их разговор с Лилипил прервался так внезапно.